Когда мы открыли глаза, сумасшедшего уже подвели ко входу в больницу и заталкивали внутрь, однако мы все еще видели его пропыленную спину. Отец вышел и открыл заднюю дверь с моей стороны. Нкэм сидела, зажатая между мной и Дэвидом. «Послушайте, друзья мои», — начал отец, пристально вглядываясь в наши лица покрасневшими глазами. «Во-первых...» «Ваша мать не сумасшедшая! Слушайте все! Когда войдем, не смотрите по сторонам, только вперед! Все, что увидите в стенах этого дома, должно остаться у вас в голове. Того, кто ослушается меня по возвращению домой, ждет воздаяние!» Мы согласно кивнули, а потом один за другим вылезли из машины. Обембе с отцом пошли впереди, а я сзади. Двинулись по длинной тропинке, обрамленной цветочными клумбами, и, наконец, вошли в большое здание, выложенное плиткой полы которого пахли лавандой. Мы оказались в просторном холле, полном разговаривающих людей. Я старался не смотреть по сторонам, чтобы меня потом не высекли, но искушению противиться не мог. И вот, пока отец меня не увидел, я глянул влево, Заметил бледную девочку. Ее голова на длинной тощей шее механически подергивалась, как у робота. Язык почти постоянно торчал изо рта, а сквозь редкие тусклые волосы проглядывала бледная кожа. Я пришел в ужас. Обернувшись, увидел, как отец берет синий квиточек у женщины в белом фартуке за стойкой и говорит, «Да, это все ее дети. Они пойдут со мной». Тут женщина за стеклянной стойкой встала и посмотрела на нас. — Это все ее дети! — буркнул отец. — Уверены, что им следует видеть мать в таком состоянии? — спросила женщина. У нее была довольно светлая кожа. На голове у нее, поверх красиво напомаженных волос, неподвижно сидел сестринский чепчик, а на приколотой груди табличке с именем было написано «Нкечи Даниэль». «Думаю, все будет хорошо», — пробормотал отец. «Я все тщательно взвесил, с последствиями справлюсь». Сестра, однако, неудовлетворенная его ответом, покачала головой. «У нас действуют строгие правила, сэр», — сказала она. «Но дайте мне минутку, я посоветуюсь с начальством». «Хорошо», — согласился отец. Пока мы ждали, сгрудившись вокруг него, меня не отпускало чувство, что бледная девочка не сводит с меня глаз. Тогда я постарался сосредоточиться на календаре, висевшем на стене шкафа за стойкой, а также на множестве плакатов, посвященных лекарствам и врачебным рекомендациям. На одном из них был изображен силуэт беременной женщины. На спине у нее сидел малыш, а по бокам стояли еще два карапуза. Чуть впереди высился мужчина. Должно быть муж. Он держал на плече еще одного ребенка, а на переднем плане стоял мальчик моего роста с плетеной корзиной в руках. Надписи под картиной я прочесть не мог, но догадывался о ее содержании. Это была одна из многочисленных социальных реклам в рамках агрессивной правительственной политики по контролю рождаемости. Наконец вернулась медсестра и сказала, «Хорошо. Проходите все, мистер Агву. Тридцать вторая палата. Чукву, чебе, уну. Да, алу. Спасибо, сестра». произнес отец в ответ на ее фразу «Но игбо и слегка поклонился. Мать, которую мы увидели в тридцать второй палате, сидела в истощенном состоянии. Пустой взгляд и все та же черная блузка, которую она не снимала со дня смерти икены, вид у нее был такой болезненный и бледный, что я чуть не вскрикнул от ужаса. Глядя на мать, я подумал — А что, если это место высасывает из людей плоть, сдувает бока и ляшки? Меня сильно поразило, какие у матери сальные и свалявшиеся волосы, какие сухие и шелушащиеся у нее губы, да и вообще вся она изменилась. Отец направился к ней. Анкэн закричала «Мама! Мама!» Адаку... позвал отец, обнимая мать. Но Таня обернулась. Продолжала пялиться в голый потолок на неподвижный вентилятор посередине и верхние углы палаты. При этом она шептала едва слышно, осторожно и убежденно. «Уму огредиде, Уму огредиде, Пауки! Пауки!» нуем Снова пауки!» «Разве их всех не убрали?» Отец оглядел углы. «Где на этот раз?» Мать его будто не слышала и продолжала шептать, прижав к груди руки. «Зачем ты поступаешь так с нами, с детьми и со мной?» Спросил отец. Анкем разревелась еще громче. Обемба взял было ее на руки, но сестренка так отчаянно легалась, попадая ему по коленкам, что пришлось ее отпустить. Отец хотел присесть на койку рядом с матерью, но она отпрянула, закричав, «Оставь меня! Уйди! Оставь меня!» «Так мне уйти?» «Да?» — спросил отец, вставая. Он побледнел, и вены на висках проступили особенно четко. «Взгляни на себя!» «Взгляни, как ты усыхаешь на глазах у оставшихся у тебя детей!» «Ада, ты знаешь, что нет в мире ничего такого, при виде чего глаз прольет кровавые слезы? Знаешь, что нет такой потери, которую мы не переживем?» Он, растопырив пальцы, провел над ней ладонью от головы к ногам. «Ну к чахни! Чахни дальше!» Тут я заметил, что рядом стоит Дэвид и держится за подол моей рубашки. Он едва не плакал. Мне вдруг захотелось обнять брата, чтобы он успокоился, и я прижал его к себе. Ощутив аромат оливкового масла, которым я смазал его волосы этим утром, вспомнил, как Икена купал меня, когда я был маленькой, и как он за руку отводил меня в школу. Я был тогда очень застенчивым и до жути боялся учителей с их тростями, так что не мог просто поднять руку и отпроситься. «Простите, ма, можно выйти и сделать кака?» Вместо этого я переходил на Игбо и кричал во весь голос, чтобы меня услышал Боджа, сидевший в соседнем классе, отделенным от нашего лишь тонкой деревянной перегородкой. «Брат Боджа! Ахоро!» Мион инси. Тогда его и мои одноклассники валились на пол от хохота, но брат прибегал и отводил меня в туалет. Он ждал, пока я закончу подмывал и отводил обратно в класс, где учитель почти всегда лупил меня перед всеми по рукам за нарушение порядка. Так происходило много раз. Однако Боджа никогда не жаловался. Больше отец меня и Обембе в больницу не брал, разве что возил на свидание с матерью Нкем и Дэвида, да и то лишь, когда они доводили его нытьем. Мать продержали в лечебнице еще три недели, и все эти дни стояла неестественно холодная погода. Даже ветер, что задувал по ночам, казалось, пел раненым зверем, а потом в конце октября налетел и... Гарматан, сухой пыльный ветер, дующий в это время года с севера Нигерии от Сахары в сторону юга, и тогда даже на рассвете в городе тяжелыми полотнищами висел густой призрачный туман, отец привез мать, посадив ее рядом с собой, спереди. Ее не было пять недель, и за это время она похудела вдвое. Волосы у нее потемнели, словно она бесконечно красила их изо дня в день. Ее руки испещряли следы от внутривенных инъекций, а на большом пальце была заплатка в виде толстого слоя ваты, обмотанного пластырем. И хотя мне стало ясно, что прежней мать уже не станет, глубину перемен осознать было трудно. Отец оберегал ее словно яйцо редкой птицы, и гонял нас, особенно Дэвида, как машкару Вертеться возле матери разрешалось только НКЭМ. Общалась мать с нами через отца, а если приходили гости, то он спешно отводил ее в родительскую спальню. О состоянии матери отец поведал только ближайшим друзьям, а соседям врал, что она уехала в деревню близ. Умуахии, к своим родным, восстанавливать силы после утраты. Нам же он, схватившись за обе мочки уха, строго-настрого запретил кому-либо говорить о недуге матери. Даже москит, что жужжит у вас над ухом, не должен прослышать об этом. Готовить он продолжал сам. Кормил сперва мать и только потом нас. Все заботы по дому легли на его плечи. Однажды, спустя почти неделю после возвращения матери, мы уловили обрывки жаркого спора. Мать с отцом шепотом о чем-то ругались за закрытыми дверями. Мы с Абэмбэ отправились в кинотеатр, располагавшийся рядом с почтой, а, вернувшись, застали отца выносящим картонные коробки с книгами и рисунками икены. Почти все пожитки наших старших братьев уже громоздились кучей на пустыре, где мы когда-то играли в футбол. Обембе спросил у отца, зачем сжигать эти вещи, и отец ответил, что на этом настаивает мать. Она не хочет, чтобы через эти предметы проклятие, наложенное Абулю, перешло спокойных сыновей на остальных членов семьи. Отвечая... Отец даже не взглянул на нас, а, положив коробки, покачал головой и вернулся в дом за следующими. Когда в комнате больше ничего не осталось, стол и кены придвинули к стене, окрашенной в пурпурный цвет и покрытой карандашными рисунками и акварелями. Сверху на него водрузили кривой стул. Отец вынес последние сумки с вещами Боджи и свалил в общую кучу. Ногой задвинул туда же гитару, которую Кенни, когда он еще был маленький, подарил уличный музыкант Растафари. Этот человек с дредами до лопаток частенько исполнял песни Лаки Дубе и Боба Марли, и послушать его сходилось много народу, и взрослые, и дети, со всего района. Он часто пел под кокосовой пальмой у ворот нашего дома, Айкена, вопреки родительскому запрету, танцевал на потеху публике. Его даже прозвали раз тобой. Но отец быстро сорвал с него этот ярлык, прибегнув к силе болезненного воздаяния. Мы смотрели, как отец поливает кучу вещей керосином, последним, что у нас оставался, из красной канистры. Несколько раз оглянувшись на дом... Он чиркнул спичкой. Куча загорелась, и в воздух взметнулось облако дыма. Огонь пожирал пожитки и кены, и боджи. Те вещи, к которым они прикасались, пока были живы. И от чувства, что братья покинули нас окончательно, мне в сердце словно вонзилось тысяча гвоздей. Я очень живо помню, как боролась с огнем одна из любимых вещей боджи, пестрая рубашка до шейки. Она была сложена, но внезапно распахнулась, точно живое существо, борющееся за жизнь, а потом стала заваливаться назад, увидать, медленно рассыпаясь пеплом. Услышав схлипы матери, я обернулся. Она покинула свою комнату, и теперь сидела на земле в нескольких метрах от горящей кучи, а рядом с ней опустилась на корточки Нкем. Отец еще долго стоял возле костра с пустой канистрой в руке, утирая влажное от слез глаза и запачканное лицо. Мы с Обембе встали подле него. Наконец, заметив мать, отец отбросил канистру и направился к ней. — Въем! — произнес он. Я же говорил, что горе пройдет. Да, нельзя горевать бесконечно. Я же говорил, что нельзя изменить порядок вещей. Вчерашний день завтрашним не станет, а в завтрашний день нам не заглянуть раньше времени. Довольно, Адаку, умоляю тебя. Вот он я. Вместе мы справимся. Вокруг столба дыма кружила стая птиц, едва приметных в наступающей темноте небо над нами приобрело оттенок яркого пламени а деревья превратились в силуэты жутких свидетелей того как обращаются в пепел портфели кены сумки боджи дурная гитара тетрадки с изображением мко фотографии блокноты с рисунками фифедона головастиков реки оми аллы рыбацкие тряпки, одна из баночек, в которой мы надеялись держать рыбу, да так и не использовали, игрушечные автоматы, будильник, альбомы для рисования, спичечные коробки, нижнее белье, рубашки, брюки, обувь, все, чем братья когда-то владели и к чему прикасались, подымалась и исчезала с дымом.